«А мама опять беременна», – обыденным тоном сообщил Родни. «Говорит, готова кастрировать отца или па, или даже их обоих, чтобы положить этому конец». «Что ж, способ и правда действенный», – ошеломленно отозвалась я. «Сколько у тебя братьев и сестер?»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 «Ну, Мария с Иосифом, бегство в Египет», – объяснил мальчик. И я вдруг рассмеялась. Рэйчел заметно округлившимся животом ехала верхом на Кларенсе. Рядом шел Йен, отрастивший за несколько месяцев библейских масштабов бороду. За ними следовала Колбыла с Дженни и Фрэнсис, а также в вьючный Мул, но их еще не было видно. «Это Рэйчел», – пояснила я, – «и её муж Йен. Он племянник его самого. А как там Айдан и его родственники?» Джейми и мистер Уэмис двинулись вперёд троторе что-то о делах в Ридже. Родни по-джентльменски взял меня под руку и кивнул им вслед. «Идёмте скорее. Обгоним Ора. Хочу рассказать маме первым». «Ора, э, твоего дедушку?» Вскоре после рождения Родни Джозеф Уэмми женился на немке по имени Моника. Кажется, «ора» в переводе с немецкого – это как раз «дед». «Я», – подтвердил мальчик, – Тропа извивалась вдоль верхних склонов риджа, открывая манящий вид на поселение разбросанные среди ярко цветущего лавры домики, свежеспаханная чёрная земля под огороды. Я коснулась копального ножа на поясе. Вот бы сейчас запустить руку в почву, выдернуть сорняки. «Возьми себя в руки бичем»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 Он раскраснелся от ходьбы и еще больше от волнения. Бронзовая кожа на лице и шее приобрела красивый розоватый оттенок. «Вот я и привел тебя домой, Саксоночка!» У него голос звучал немного хрипло. «По-прежнему уже не будет. И я пока не знаю, как мы устроимся, но свое обещание я сдержал»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 Я посмотрела вниз и увидела крупного дымчатого кота с большими серовато зелёными глазами. Он бросил к моим ногам древесную крысу, толстую, мохнатую и однозначно мертвую. «О, Боже!» – воскликнула я и расплакалась. Глава 138-я.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 Как я и говорила, Джейми начал подготовку к строительству нового жилища еще до отъезда. Выбрал хорошее место у широкой пещеры, прямо под гребнем горы. Располагалось оно на ровной возвышенности и, благодаря стараниям Бобби Хиггинса, очищено от леса. Бревна для сруба уже заготовили. Рядом с ними лежала куча больших камней для фундамента.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 от правильного места, поэтому её язык плохо работал. Хотя девочка каждый вечер перед сном чистила зубы, у неё часто пахло изо рта, потому что она не могла языком вычистить остатки еды, застрявшие между щекой и десной или под самым языком. Фанни шумно сглотнула и закашлялась. «Как крепко!» Глаза девочки заслезились, однако она послушно сделала еще один глоток. Пропитанная виски уздечка чуть-чуть онемеет -чуть а рот будет продезинфицирован. Снаружи доносились крики Эйдана и Жермена. Дженни и Рэйчел тоже хотели присутствовать на операции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 ножнички из спирта и вытерла их, затем левой рукой приподняла язык фани На все ушло не больше трех секунд. Уже несколько раз я внимательно осматривала ее рот, заставляя Фрэнсис высунуть язык как можно дальше, и прекрасно знала, что он соединяется с уздечкой. Два быстрых надреза и готова. фани изумленно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 Вот тогда она издала приглушённое «Ай!», но я сжала девочке рот, заставляя давить языком на спиртовый тампон. Пока я считала до шестидесяти, все вокруг затаили дыхание. Если кровотечение не остановится, придётся зашивать разрез, что довольно трудно, или прижигать, что очень больно.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 Воскрикнула я, и все радостно закричали. фани качнув головой, скромно заулыбалась. «Держи, солнышко!» Я подала девушке чашку с остатками виски. «Знаю, будет жечь. И все же постарайся допить как можно медленнее, чтобы попала в рану». Она довольно быстро справилась с заданием и как-то покачнулась, хотя и сидела,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 Кончик её языка высунулся изо рта, девочка с изумлением на него посмотрела. Раньше у Фрэнсис так не получалось. И теперь она водила им из стороны в сторону. Язык напоминал змею, осторожно выбравшуюся из норы на воздух. с Девушка нахмурилась в попытке сосредоточиться. спасибо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 посещение фактории. По сравнению с магазинами Эдинбурга или Парижа, фактория Берцли не так уж велика, хотя в отдаленных районах Северной Каролины выглядела редким уголком цивилизации. Обшарпанный дом и небольшой амбар со временем расширились. Владельцы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 и текстильные товары.